Глава 40. Эдди. С Кейт и Гари мы пересеклись в мясном ресторанчике в 15 милях от Бакстауна. Это было типичное придорожное заведение со скатертями в бело-голубую клетку и тарелками с разделителями. Три разных отделения: одно для мяса, другое для оладий или луковых колец, и ещё одно для зелени. Мы с Гари заказали свинину на гриле. Кейт выбрала салат из курицы, приготовленный на углях. Что тебя так возбудило?» — спросил я. Правая пятка Кейт подпрыгивала на деревянном полу под столом с тех самых пор, как она опустилась на стул. Я видела кольцо, которым нанесены раны Скайлер Эдвардс, выпалила она. Я подался вперед. Мы искали большое кольцо с пятиконечной звездой у Райна Хога, как раз такое кольцо, добавила Кейт, демонстрируя мне фото. На снимке я углядел предплечье Гарри. Так что предположил, что фото сделано сегодня. На следующем снимке, которое она мне показала, было то кольцо крупным планом. Роскошный золотой перстень с белой звездочкой в центре. "Можешь немного приблизить?" попросил я. Кейт увеличила изображение, но оно было недостаточно хорошего качества, чтобы разглядеть мелкие детали. Я поговорил с Фарнсвортом. "У нас есть и хорошая, и плохая новости", сказал я. Хорошее состоит в том, что он довольно подробно описал мне эти следы от кольца на голове у Скайлер. На самом деле, поверх звезды есть еще две буквы: F и C. Но я не могу сказать, есть ли такие на перстне Хога. Мы всегда можем вернуться и рассмотреть поближе, сказала Кейт. Не знаю, насколько это разумно на данный момент. Ты еще не спросила у меня, в чем плохая новость. Гари закрыл глаза. Он опередил меня. Кейт опустила голову, они оба поняли, в чем проблема. Фарнсворт не будет свидетельствовать в суде, озвучила ее Кейт. Верно, он очень напуган, и на то есть веские причины. Адвокат, который инструктировал его мертв, как и офис-менеджер этого адвоката. Доктор воспринял предупреждение всерьез. Не имеет значения, найдем ли мы настоящего убийцу и подходящее кольцо. Без Фарнсворта нам никак не представить присяжным следы на лбу у жертвы в качестве доказательства. Это будет сочтено чем-то не имеющим отношения к делу. И мы не можем привлечь другого судмедэксперта для дачи показаний в суде, потому что тело Скайлор было кремировано, добавил Гарри. А что если вызвать Фарнсворта повесткой? предложила Кейт. Такое возможно, но это будет профессиональным самоубийством. Даже если он и откликнется на повестку и явится в суд, то не станет сотрудничать в качестве свидетеля защиты. Нам придется рассматривать своего собственного свидетеля-эксперта как враждебно настроенного. А это рецепт катастрофы в подобном деле, учитывая тяжесть обвинений, на кону жизнь Энди. Мы не можем позволить себе никаких ошибок, сказал я. Еда на столе так и оставалась нетронутой. Мы погрузились в молчание. Гарри нарушил его, когда взял вилку и начал есть. Когда я был во Вьетнаме, мы ели, когда только выпадала такая возможность. Никогда не знаешь, когда опять получишь что-нибудь горяченькое. Съешьте хоть что-нибудь вы оба. Мы что-нибудь придумаем, сказал Гарри. Да что тут придумывать? Мы в тупике. У нас нет никакой стратегии. Эдди, нам нужно перенести слушание на месяц другой, взять отсрочку и воспользоваться этим временем, чтобы хоть что-то выработать. Нет, откладывать рассмотрение дела на месяц или два это не вариант. Для начала, ты думаешь, что судья Чандлер предоставит нам отсрочку? Чёрта с два. Хотя не то чтобы в этом был какой-то смысл, поскольку через месяц мы окажемся в точно такой же дерьмовой ситуации. Это дело лучше не станет. Всё идёт к тому, что мы его благополучно провалим, угрюмо произнесла Кейт. Похоже на то, сказал я. Все улики указывают на Энди Дюбуа, и присяжные скорее всего по-любому не станут нас слушать. У меня и раньше бывали сложные дела, но ничего подобного этому. Корн набрал благосклонных к нему присяжных, распугал наших свидетелей. У него есть криминалистические улики. Кровь Энди под ногтями у жертвы, целых два признания, свидетель, который утверждает, будто Энди был последним, кто находился с ней перед ее исчезновением. Короче говоря, способов проиграть это дело у нас просто масса. Кейт помотала головой. У нас нет какого-то способа выиграть, но я стала адвокатом не для того, чтобы подкупать присяжных, сказала она. За пару дней проведенных на солнце веснушек у нее на носуище как стало еще больше. Прядь волос прилипли к вспотевшему лбу. Под серым костюмом на ней была чёрная футболка, и пиджак сейчас висел на спинке стула. Жара и работа над делом сказались на ней серьёзнее, чем я ожидал. Послушай, тебе не о чем беспокоиться. Я никогда не попрошу тебя нарушить какие-либо правила или пойти против закона. Мы же партнёры, не забыла? Вот как раз это то меня и беспокоит. Если ты попадёшься, они скажут, что я наверняка знала об этом, будучи твоим партнёром. Я тоже окажусь в полной заднице. Нет, не окажешься. Возразил я. И почему же? Послушай, Корн играет настолько грязно, насколько это вообще возможно. Для него это личное дело. Это война. Господи, гибнут уже даже адвокаты. Свидетели, эксперты отказываются выступать в суде, поскольку боятся, что он их убьет. Игры по правилам будет недостаточно, чтобы спасти Энди. Думаю, что я смогу спасти его, но дело идет к тому, что мне придется измазаться в грязи за компанию с Корном, чтобы это сделать. Другого выхода нет. Должен быть способ победить, не нарушая закон, Гарри расхохотался. Я сказал что-то смешное? поинтересовался Кейт. Мы имеем дело с прокурором, который считает, что он выше закона. Раньше я тоже думал так же, как ты, а потом понял. Но ну, вообще-то это Энди меня научил, что правосудие и закон могут быть совершенно разными вещами, сказал Гарри. Мне это просто не нравится. Ты думаешь, что Блок никогда не приходилось преступать закон? поинтересовался я. Кейт подобрала вилку и принялась ковыряться в своей тарелке. Блок всегда поступает по-своему. Я не хочу сказать, что она выше закона. Просто, знаешь, Блок она другая. Сказали мы с Гари одновременно. Да, кивнула Кейт. Она бы не вписалась в нашу компашку, если бы была нормальной, чтобы черт возьми, под этим не понималось, сказал я. С улыбкой Кейт атмосфера заметно разрядилась. Гарри легонько подтолкнул ее локтем. В ответ она пихнула его локтем посильнее, в ребра, и он в ответ разразился своим фирменным раскатистым смехом, который обычно действует заразительно на всех, кто находится в пределах слышимости. У Угаре никогда не было дочери. Раньше мы работали с оперативницей по фамилии Харпер. Не то чтобы Гарри относился к ней по-отцовски, но их отношения вполне могли бы перерасти и в такие, если б мы не потеряли ее годом ранее. Ее смерть сокрушила нас обоих, как перегруженный самосвал с отказавшими тормозами. Она все еще снилась мне, почти каждую ночь. Когда Харпер не стало, я понял, что эта рана никогда не заживет и что я буду носить ее в себе всю оставшуюся жизнь. Есть только два варианта: либо я научусь жить с этим, либо это убьет меня. У меня была дочь, и я не мог подвести ее. хотя иногда мне не хотелось жить в этом мире без Харпер. Я находил успокоение в мелочах, как и сейчас, наблюдая, как Кейт и Гарри улыбаются и смеются вместе. Кейт смотрела на него снизу вверх. А он восхищался её силой и умом. Скоро он начнёт жаловаться, что она мало ест, а она будет ворчать, что он не принял свои таблетки. Дело шло к тому же, что и с Харпер. Отец Кейт был очень даже жив, но родителей, может быть, и несколько. И каждому нужен наставник. Я был чертовски уверен, что сам уже не смогу ничему её научить. В тот момент я был рад, что сижу с ними за одним столом. Это был мимолетный момент легкомыслия, который снял всего на миг сокрушительную тяжесть того факта, что мы представляем в суде человека, который обречен на смерть, если мы проиграем. Вот каковы были ставки. Выше уже некуда. Мы наслаждались едой, и за то время, что нам понадобилось, чтобы подчистить тарелки, это бремя спало само собой. Есть какие-нибудь новости от Блок, спросил я. Кейт вела меня в курс дела. У Блок нарисовалось кое-что на Ломокса. Возможно, этого хватит, чтобы посадить его. "Так она собирается тряхнуть его? Посмотреть, не расколется ли он?" спросил я. Она сказала, что сначала просто поговорить с ним, с глазу на глаз. "Разве кто-нибудь не должен пойти с ней? Кто знает, как он отреагирует. Дело может закончиться насилием", встревожился Гарри. Блок сказала мне, что даст ему понять, что имеются и другие копии устных показаний Дороти Мейджерс. Ломокс достаточно умен, чтобы понимать, что попыткой устранить блок проблемы не решить. К тому же мы всё-таки говорим про блок Это Ломаксу следует дрожать от страха. Если Блок убедит Ломакса согласиться на переговоры с Берлином и дачу показаний против Корна, это может затормозить дело Энди и предоставить нам шанс передать дело новому окружному прокурору. Вряд ли кто-нибудь захочет иметь касательство к любому из текущих дел Корна, сказала Кейт. Я кивнул и сказал. Давай-ка сначала послушаем, что скажет Ломакс, спросил Блок, не хочет ли она, чтобы я съездил к нему вместе с ней. Просто за компанию. Почему бы тебе не позвонить ей прямо сейчас? Сейчас я не могу. Если она не против, чтобы я присоединился к ней, скажи ей, что я подъеду к отелю чуть позже. А теперь возвращайтесь туда и начинайте думать о том, как отбиться от вещественных улик. Вы уже перевезли Энди и его маму в отель. Она «Понадобились какие махинации, чтобы протащить их мимо этой тётки за стойкой, но нам это удалось, сказал Гарри. Я не хотел, чтобы Энди и Патриси оставались в такой глуши. В отеле их было легче защитить. И на время судебного разбирательства они согласились переехать туда. Отлично. Проследите, чтобы они заказывали в номер всё, что им только понадобится, чтобы на улицу и носа не высовывали. Тут я сам расплачусь, сказал я. Гарри вытер губы салфеткой, скомкал её, положил на свою пустую тарелку и спросил: "Останешься ещё кофейку выпить?" "Конечно, и мне нужно тут кое с кем встретиться". "А с кем ты тут встречаешься?" заинтересовалась Кейт. Лучше тебе этого не знать. Вскоре после этого они ушли. Гарри с явной неохотой. Кейт согласилась с тем, что будет лучше, если она не будет знать, что я затеваю. При моих методах я всегда предпочитал оставлять работающим со мной людям возможность отрицания вины за незнанием последствий. Проще говоря, позволяем следовать принципу меньше знаешь крепче спишь. Подошла официантка, чтобы убрать со стола. Желаете что-нибудь — спросила она. Да, я бы с удовольствием выпил чашечку кофе. Вообще-то сделайте, пожалуйста, две чашки, мэм. Она улыбнулась и принесла мне две кружки дымящегося черного кофе. Я добавил сахар и сливки и быстро покончил с первой. А едва только приступил ко второй, как в ресторан вошла молодая женщина. Сэнди Бойд была одета в кожаную байкерскую куртку поверх красной футболки и голубые джинсы. Несколько дней назад она потеряла работу в закусочной Гаса. Продала нам свою судругу на четырёх колёсах, и теперь была двенадцатым присяжным по делу Дюбуа. Я глянул на часы. Как раз вовремя. Стойки администратора в этом ресторанчике не было, не имелось и надписи, призывающей клиентов подождать, пока их не усадят. В этом заведении полагалось быстро метнуться на первое же свободное место и благодарить Бога, что никто тебя не опередил. Сэнди оглядел ресторан. Он был почти полон. Человек 60, наверное. Семьи, семейные пары, даже несколько парней в деловых костюмах. Барбекю на юге употребляют представители абсолютно всех социальных слоев и прослоек, а хорошее барбекю вроде здешнего, это самое близкое к тому, что Южанин понимает под коммунизмом. Я поднял руку и подержал ее так несколько секунд, пока она меня не заметила. Нервно оглядываясь на других посетителей, Сэнди направилась к моему столику, нерешительно села. Как вы меня нашли? У меня очень хороший следователь. Мне не с вами разговаривать, объявила она. Я тоже рад вас видеть, Сэнди, сказал я. Вы понимаете, что я имею в виду, многозначительно произнесла она. «Все в порядке. Я не думаю, что многие жители Бокстауна попрутся в такую даль, чтобы отведать барбекю, когда мангалы там на каждом углу. Она кивнула и добавила: и все же, наверное, будет разумно особо не затягивать. Это место расположено в стороне, но и уединенным его тоже не назовешь». Это не займет много времени. Я подумал, что нам нужно поговорить, сказал я. О чем?» — спросила Сэнди. Есть пара вещей, которые не дают мне покоя. Во-первых, когда прокурор спросил у вас, знаком ли вам кто-нибудь из представителей сторон по этому делу, вы ответили, что нет. Я хочу знать почему. «Все очень просто. Я никого из них не знаю. Вас я тоже не знаю. Я всего лишь продала вам машину, типа как всего за пять минут. Вот и всё. Не то чтобы мы так уж часто встречались, так что без обид, сказала она. Да какие уж тут обиды? Однако вы со мной знакомы, сколь бы короткой ни была наша встреча. Почему вы солгали, судия? Это была ложь? Это просто не показалось мне важным. Не так, как сейчас, когда я член жюри, а вы адвокат по этому делу. Это означает, что нам не следует встречаться или разговаривать, сказала Сендия. На этих ее словах между нами повис вопрос словно лампа, свисающая с потолка и создающая в центре стола световой ореол. Я позволил этому вопросу некоторое время потрепыхаться на ветру, пока откидывался на спинку стула и решал, хочу ли я его задать. Сэнди была достаточно умна, чтобы понять, о чем речь. Она сама напросилась на этот вопрос. Я просто чувствовал, как он качнулся в ее сторону. Она могла задать его с точно таким же успехом, что и я. И в тот момент мне показалось, что сейчас Сэнди так и сделает. Я заметил это по улыбке появившийся в уголках ее красных губ. Я решил, что будет вежливей, если я сам проявлю инициативу. Сэнди, вы не против заработать немного деньжат? Она поджала губы, и ее взгляд метнулся ко мне и выжидающе остановился на моем лице, как на барабанах игрального автомата. "Я нахожусь в уникальном положении, позволяющем изменить исход этого судебного процесса", заметила Сэнди. Волобами обвинительный вердикт по делам, предусматривающим высшую меру наказания, должен быть вынесен большинством, как минимум, в 10 присяжных заседателей. Одного голоса в пользу невиновности недостаточно. Один это уже что-то, заметила она. Ну да, конечно. И сколько же может стоить нечто подобное? Санди ненадолго задумалась. Она не хотела назначать слишком высокую цену, но и не хотела продавать себя слишком дешево. все таки это было преступлением тяжким преступлением. Если ее разоблачат и осудят, это повлечет за собой серьезный тюремный срок. Подобный риск требовал соответствующего вознаграждения. тысяч долларов, наконец объявила она. О, я думаю, мы можем предложить кое-что получше. Скажите, вам нравятся диснеевские персонажи?